Я удивился, но даже какая похвальная целеустремленность, но разрешил себе плюнуть на осмотр достопримечательностей и отправиться прямо по исковому адресу. Тем более уж начало десятого не так долго осталось ждать. Улицы нашел сразу. А уж не заметить Гальею Лени сэр Фокс было решительно невозможно. Уж очень яркая вывеска, черные-белые буквы на красном фоне и не просто надпись, а практически вопль, так что за шиворот не хватает всякого идущего мимо.